Светотерапия. Терапия светом показана людям, страдающим сезонной депрессией или сезонным аффективным расстройством. САР. Этим заболеванием чаще страдают женщины в возрасте от 20 до 40 лет. При САР проявления депрессии обостряются зимой и стихают летом с увеличением количества солнечных дней. Давно замечено, что в северных широтах люди чаще страдают депрессией, в южных штатах США этот показатель равен 1-2%, в северных достигает 10%. По некоторым данным, у эскимосов Гренландии распространенность депрессии доходит до 80% от общего числа населения. Механизм воздействия светотерапии связывают с влиянием на обмен в организме мелатонина — гормона шишковидной железы, секреция которого увеличивается с наступлением темноты. Функция мелатонина связана с регуляцией сна человека, его секреция способствует засыпанию, но в то же время имеется обратная зависимость с уровнем серотонина, выработка которого уменьшается с увеличением количества мелатонина в нервной ткани и наоборот. Как и в других случаях, биохимические нарушения не являются единственной причиной развития депрессии, а скорее служат основанием для возникновения благоприятного фона для ее проявления. Подвергая пациента воздействию дополнительного искусственного облучения ярким светом, во многих случаях удается добиться положительного результата. Терапия обычно продолжается на протяжении месяца. Эффект достигается в сроке от нескольких дней до двух недель, продолжительность сеанса от получаса до нескольких часов, в зависимости от отклика больного. Удобством данного метода является возможность его самостоятельного применения. Можно приобрести специальные лампы мощностью до 10 люкс и практиковать в домашних условиях. Обычных эффектов нет, из недостатков требует затрат определенного времени, иногда значительного. Совсем недавно, в апреле 2009 года, были опубликованы результаты исследования врача психиатрической больницы города Фалун в Швеции, Сесилии Растат. Доктор Растат вела наблюдения за 24 пациентами, получавшими в течение 10 дней Курс светового облучения на протяжении полутора-двух часов ежедневно. По полученным данным, более половины больных почувствовали себя после окончания курса намного лучше, причем хорошее самочувствие сохранялось у них еще на протяжении месяца после получения терапии. Характерно, что в Северной Швеции приступам САР подвержены до 20% жителей. «Я лично светтерапию не пробовал, у меня депрессия не отличалась сезонностью, но отзывы о методе хорошие, в качестве симптоматической терапии он может подойти больным с соответствующими проявлениями болезни. Но надо отдавать себе отчет в том, что таким образом можно достичь лишь временного улучшения самочувствия, поскольку на истинные причины, вызывающие депрессию, метод никакого воздействия оказать не может».